Двенадцать. Это точно не коп, Винтер. Двести процентов. Я изо дня в день работаю с этими людьми. Если бы кто-то из них был убийцей, я бы знал. Я подошел к окну и одним пальцем отодвинул штору. По Моруэлл Стрит шла парочка ранних пташек, явно рассчитывающих попасть на счастливый час. Это были закоренелые алкоголики, одинокие спившиеся души. И уже ничто не могло встать между ними и бутылкой, даже чье-то убийство. Солнце беспощадно палящий желтый шар уже приближалось к горизонту, но времени до заката еще было. Я опустил штору. Нет, ты бы не знал. Одиннадцать лет я жил под одной крышей с одним из самых жестоких серийных убийц этой страны и ничего не заподозрил. Моя мать провела с ним семнадцать лет. То есть почти два десятилетия. Тринадцать из этих семнадцати лет они были женаты, спали в одной постели, жили одной жизнью, и она ничего не заподозрила. Отец прожил в одном и том же маленьком городе всю свою жизнь.、И、этот город мало чем отличается от Игл Крика, только тем, что находится в Калифорнии, на другом конце страны. У него были друзья, с которыми он еще в школе учился, и они тоже ничего не подозревали. Вы были ребенком. Немудрено, что вы ничего не замечали. От ребенка невозможно этого ожидать. Ты не понимаешь. Мы все страдаем расщеплением личности. У кого-то их три, а у кого-то и того больше. Ты один для друзей и для семьи, а другой для остального мира. Третий, когда смотришься в зеркало. У каждого есть темная сторона, мысли и чувства, которыми мы не хотим делиться с остальными. Каждый хоть раз в жизни лежал без сна в постели и желал кому-то смерти. Вы ошибаетесь. Да? То есть ты никому и никогда не желал смерти? Покачал я головой. Попробуй убеди меня. Но ты не будешь честен. Ты знаешь о том, что между психопатией и подростковым возрастом есть пугающее количество сходных черт. С психологической точки зрения это почти что идентичные состояния. Ну и что? Ну вот ты был звездой американского футбола в колледже. В те годы у тебя было столько тестостерона в организме, что мозг просто отключился на несколько лет. И ничего ты с этим не поделал бы, если добавить к этому подростковую психопатию. Только чудо могло бы тебя спасти от мысли о чьей-нибудь смерти. Да даже и не одному человеку. Тейлор едва заметно покраснел. Да мне не нужны детали. Просто признай, что я прав. «Вы не правы. А как же Ганди или мать Терезы? Вы хотите сказать, что у них тоже была темная сторона, и они желали людям смерти?» «Это интересно, что ты выбрал двух людей, которые уже умерли и не могут ничего сказать о себе. Но да, я уверен, что и у них тоже были свои демоны». «А у вас есть?» Я представил себе отца, привязанного к тюремной каталке в комнате, где приводили в исполнение смертные казни. Потом представил молодую девушку с пластиковым пакетом на голове и кожаным ремнем вокруг шеи, с выпученными глазами и синюшной кожей. Подумал, как поживает в тюрьме Карл Тиндл. Я надеялся на то, что его новые друзья окружили его соответствующей заботой. У нас у всех есть тёмная сторона. Признайся себе, Тейлор, ты ведь даже не можешь до конца узнать другого человека. Сколько раз ты слышал выражение «чужая душа по тёмке»? Уинтер, я говорю вам, убийца не из полиции, и ты отвечаешь за всех своих коллег от шерифа до диспетчеров. Тейлор кивнул. Даже учитывая то, что ты работаешь там всего полгода. Тейлор кивнул снова, но в этот раз уже не столь уверенно. «А если взять городское отделение полиции, ты из-за них всех готов поручиться?» На этот раз Тейлор уже не кивал. Я хотел посеять в нём сомнений, и у меня это получилось. «Будь осторожен с поручительствами, Тейлор. Иногда без них нельзя, но если переборщишь, они начнут работать против тебя». Я сказал, что убийца полицейский, но я не сказал, что он обязательно из управления шерифа. И вы на сто процентов уверены, что он полицейский? Нет, только на девяносто девять. И поверь мне, пока он не арестован, большей уверенности быть не может. Тейлор притих и задумался. Он искал контраргумент, хоть что-нибудь, чтобы доказать, что я не прав. Ему была нужна соломинка, за которую можно было схватиться в кромешной тьме. «О, хорошо», — сказал он наконец, — «предположим на одну секунду, что вы неправы. Сами сказали, что есть один шанс из ста, что убийца не коп. Если окажется, что вы ошиблись, то мы потратим уему времени на поиск призрачной тени, в то время как могли бы сделать что-то более полезное». Например, искать человека, который не работает в полиции, ведь счетчик приближается к нулю, и кто-то за это время может сгореть заживо. Мы не тратим время. Во-первых, он коп. Во-вторых, и все шерифское управление, и полицейское управление — это очень много людей, ищут не копа. Если каким-то чудом я ошибся, мы должны верить, что они сделают свою работу хорошо и поймают злодея. В третьих, если окажется, что я все же не прав, я первый подниму руки и признаю это. Если к тому времени Копы его еще не поймают, мы изменим направление и разработаем новый подход. А за это время кто-то умрет. Это издержки профессии. Ты составляешь план. Основываясь на имеющейся информации, надеешься и молишься, что твой расчет верен. Иногда ты выигрываешь, а иногда проигрываешь. Тейлор молчал. В худшем случае я оказываюсь неправым и сгорает еще один человек. В лучшем случае я не ошибся, и мы поймаем убийцу до того, как он успеет добраться до следующей жертвы. Ноль реакций. «Ты умный и способен думать самостоятельно, и это ровно то, что нам сейчас нужно». «Я могу и сам вести расследование, но ты бы мне очень помог». «Но решение за тобой. Если ты решишь, что не сможешь помочь, я пойду дальше один. Но в этом случае буду тебе очень благодарен, если ты не будешь распространяться о моей гипотезе о копии убийцы», — улыбнулся я. «На, это всё теория. Ведь я знаю, что ты поможешь». Тейлор глубоко вздохнул, его широкие плечи опустились вниз, как будто бы он принял на себя тяжелый вес. И хуже того, добавил я, ты ведь понимаешь, что до завершения расследования мы представляем управление шерифа Дейтонского прихода, и кроме себя мы ни на кого рассчитывать не можем, дружок. У вас много хороших новостей, как я посмотрю. Ну, есть и хорошие. Ты сейчас практически новый руководитель отделения уголовного розыска Управления шерифа Дейтонского прихода. Ты просто несешься по карьерной лестнице, прыгаешь сразу через две ступеньки. Продолжая в том же духе, и скоро ты уже будешь примерять форму шерифа. Ну а сейчас что делать? Сейчас будем расследовать. Начнем с самоголовы. Сомневаешься? Всегда возвращайся к жертве. Паразитительно сколько всего может рассказать мертвый человек, если внимательно слушать. Я достал из кошелька монетку, подбросил ее и следил за тем, как металл блекует в воздухе. Поймав, прижал ее к тыльной стороне ладони. Орел, наведываемся к вдове. Решка, в офис Сэма.